Тележка с аккумуляторами действительно стояла метрах в 70 от Хенкеля. Ухватившись за дышло, Соколов с Кривоноговым живо покатили ее к бомбардировщику. Емец вызвался помочь Девитаеву в поисках злочастного разъема для подключения кабеля питания. Михаил не раз наблюдал за процессом запуска и прогрева моторов отмечал про себя, что кабель тянется от тележки к левому борту самолета. Как он выглядит? поинтересовался на ходу политрук. Я вблизи его не видел, отвечал Девитаев. Одно знаю, снаружи он прикрыт небольшим лючком. Лючок отыскался быстро. Открыв его, заключенные обнаружили разъем круглой формы. Давай сюда! крикнул пилот товарищам. Те подкатили тележку, размотали кабель. Бакелитовый штекер круглого сечения идеально подошел к такому же по форме разъему. Забирайтесь в отсек, приказал Девитаев и кривоногову и повернулся к политруку. «Миша, пока останься здесь». «Зачем?» «Как только я заведу оба мотора и махну тебе из кабины, ты вытащишь разъем из штекера, откатишь тележку и бегом в самолет». «Понятно. Сделаю. Только будь осторожен. Не попади под винты».